Глава 21. Тяжело ступая, Натан Модис спустился на четвертый этаж бастиона с бутылкой воды в одной руке и успокоительным в другой. Он вписал в ведомость фамилию охранника, который предоставил ему доступ в изолятор и номер нужной камеры. До сих пор Натан считал тюрьму ничем иным, как местом для преступников. Но увидев Диану, сидящую в углу с поджатыми к груди коленями и красными от слез глазами, Он внезапно осознал всю уродливость и грязь этого места. «Держи. Вот вода и твои витамины». Затем он порылся в кармане. «И твой гель-антисептик. Я попрошу, чтобы тебя перевели в кабинет, пока судья решает, что делать. Тебе нельзя здесь оставаться, здесь отвратительно. Ты не выдержишь». «Мне плевать на микробов. Я просто хочу, чтобы ты ушел». Тихо ответила Диана, не глядя на него. Я снова начну рыдать, а это на пользу тебе не пойдет. Они подумают, что мы сообщники. Мы и есть сообщники, разве нет? Даже если никто об этом не знает. Она отвинтила крышку бутылки и выпила добрую половину. Натан был готов крушить стены, хотел рассказать всем правду. Совесть подсказывала ему пойти и сдаться, потому что он тоже чуть не предал дело. Но вместо этого... Он поведал Диане, почему несколькими этажами выше шеф получает шквал угроз о переводе в Сен-Пьер и Микелон. «Пять бригад кружат, как истребители, над участком в пятьдесят километров и обыскивают каждый подвал, сарай и дом. Так что Салал уже далеко». «А Сесилия варан?» «Пока ничего. Но, судя по тому, что мы знаем о Салале, я бы не стал на что-то надеяться. Ты сама говорила, он не из тех, кто отступает». Диана разогнула ноги и коснулась кроссовками Пола. «Поскольку я не согласилась на убийство Салала, я стала его соучастницей. А если бы я ничего не сказала, я была бы соучастницей убийства на государственном уровне. Верного решения не было». «Думаю, что верное решение было, но это решение было только твоим». Она медленно встала, сделала шаг вперед и прижалась к Натану, положив голову ему на грудь обхватив талию, словно он мог ее удержать, не дать ей упасть. Руки Модиса висели как плеть, и он не знал, что с ними делать. «Я не могу так больше, Натан. Я не создана для этого». «У нас мало времени, Диана. Послушай, когда полицейский...» «Это будешь не ты?» Она запаниковала, позабыв о всякой логике. «Конечно, не я. Когда будешь говорить с полицией...» «Используй право на молчание. Не отвечай на вопросы, подожди, пока не предстанешь перед судьей. К тому времени я все выясню». Уязвимая и хрупкая, она собиралась в одиночку противостоять огромной судебной махине. «Я найду решение, клянусь. Я не брошу тебя, Диана. Я с тобой». И он тоже ее обнял. Натан вышел из камеры с невыносимым ощущением, что он ничего не контролирует, что не может защитить девушку, которая оказалась храбрее его. Ему не хватало воздуха, живот крутило, и он почувствовал, что не в силах оставаться в кабинете. Он спустился в лифте на первый этаж, пересек холл, попросил у дежурного сигарету, сунул ее в рот и вышел на улицу, запоздало сообразив, что если у него нет сигарет, то нет зажигалки». Уборочная бригада чистила щетками и скребками изрисованный граффити с пандами тротуар. Даже со стены 36-го скалилась панда. Под действием мощных распыленных на стену химикатов она начала исчезать, пока ее не заменят другими пандами. «Капитан Модис?» Погрузившись в свои мысли, Натан не обратил внимания на двоих мужчин, которые вышли из такси и направились ко входу в 36-й. «Мы знакомы?» – бросил он. «Ларенца Герда», — представился седовласый пожилой господин в безупречном костюме, протягивая визитную карточку. «Хабьен Аттал, адвокатское бюро, восьмой элемент», — добавил его спутник, помоложе и менее нарядный. «Отвечу на ваш вопрос. Все, у кого есть интернет, знают вас в лицо. Они знаем мы вот чего. В какой степени вы согласны с происходящим?» не привыкший общаться с адвокатами, Натан настороженно смотрел на них и молчал. «Я поясню» продолжил Оттал. «Мы направляемся в кабинет к полицейскому, который держит под стражей Диану Мейер. Собираемся предложить ей свои услуги. Я уверен, мы вытащим ее, но понадобится ваша помощь. Можем ли мы на вас рассчитывать?» «Почему вы так думаете?» «Наш клиент предполагает, что это так». «Вы хотите сказать, что кто-то нанял вас защищать Мейер? Так быстро?» «Нет, не может быть». «Кто же?» «Вы знаете кто. Не будем упоминать его имя. В последнее время он тоже стал довольно известным». «Вержиль Салвал». Именно на него прозрачно намекал адвокат. оттал смотрел на Натана и ждал его решения. Модис протянул руку и, наконец, взял визитку. «Будьте на связи», — добавил Лоренцо Герда, чуть улыбнувшись. «Нас ждет очень много работы». Одно дело не желать смерти Салала, и совсем другое позволить ему и дальше заниматься возмездием. Капитан Модис мгновенно подобрался, превращаясь из приятного парня в человека, которого лучше не злить. «Не играйте со мной в эти игры», — сухо сказал он. «Если у вас есть информация, говорите прямо, или я возьму вас под стражу, хоть вы и адвокат». «К сожалению, Салал не поделился с нами своими планами», — сказал Герда, — «Мы знаем только следующий ход, и вы там играете важную роль». «А точнее, руководитель бастиона получит все инструкции сегодня в час дня». Натан выбросил ненужную сигарету в настенную пепельницу и зашарил по карманам в поисках мобильника, который на самом деле оставил в кабинете. «Сейчас две минуты второго», — подсказал Оттал. «Вам лучше поторопиться». «Проклиная все на свете», Модис бегом вернулся в здание.